Глава одиннадцатая. Чудовище в парнике. Однажды в конце июля дядя Матвей и Мария Ивановна неожиданно погрузили сумки в свои старые «Жигули» и куда-то уехали. Перед этим они отвели собаку-елку к плотнику Миши, заперли на висячий замок сарай и дом тоже заперли. а кошкам оставили открытую форточку для лазания. «Значит, не на один день укатили», задумчиво произнес кот Батон, глядя вслед уезжающей машине. Прошло два дня. Хозяева еще не возвращались. На третий день кот Батон пошел в вишневый сад и, подойдя к старой вишне, постучал по стволу. «Хозяева! Есть кто дома?» «Есть-есть!» — «Есть, есть», норы выглянул Никонор. «Здравствуйте, Батон! А что случилось?» «Да мне бы с Тамом пару из слов перекинуться», — ответил кот. «Он дома?» «Сейчас позову». Через минуту из норы появился там. «Привет, батон. Как дела?» «Да дела-то как раз непонятные», сказал батон и нервно дернул кончиком хвоста. «Ты на огороде давно был?» «Уж и не помню. А что случилось?» «Понимаешь, там, на нашем огороде, кто-то завелся. Страшный кто-то, по-моему». «Где завелся?» «В парнике завелся». — взволнованно проговорил Батон. — Хозяева как уезжали, парник на защёлку заперли. Так вот там, в самом парнике, кто-то поселился и теперь прыгает внутри и воет страшным голосом. Батон говорил громким шёпотом, прижав уши. Видно было, что он здорово напуган. — А как же он мог туда заселиться, если парник заперт? — спросил там. — Он, видать, из земли вылез. Живёт там теперь. — Так и пусть тебе живёт. — сказал Мышонок. — Нам-то чего? Хозяева приедут, разберутся. Я вот тоже так поначалу решил. Но сегодня он же не просто воет. Он о стенке парника биться начал. Вырваться пытается. Вдруг он стенку проломит, а? Там задумался. — А что это за зверь не видно? — спросил он. — Так стенка-то у парника не совсем прозрачная. Видно только, что зверь крупный и сильный. С меня ростом будет, но так об стену шибает, что я боюсь его не одолею, если что». Вот, и кот озабоченно насупился. «И что ты предлагаешь?» — спросил там. «Я тебя хотел попросить. Ты бы туда потихоньку пролез, у вас же свои входы в парник прорыты. Давай ты туда слазаешь, глянешь, что за зверь. Если вправду опасный, тогда эвакуироваться с участка надо. Без хозяев мы с ним не разберемся». — Слазаешь? А? Там. — Вообще идея опасная, но интересная, — сказал там. — А крышка что думает по этому поводу? — Да ну и эту крышку, — сердито фыркнул батон. Она тут с одним котом познакомилась. Гуляют они, видишь ли, вместе. А на хозяйство она плевать хотела. Ее уже третий день дома нет. Любовь у нее, видите ли. А я тут один разбираться должен. А как я в одиночку с этим чудищем управлюсь? Да, проблема, согласился там. Пошли посмотрим. Там с батоном вышли на огород. На краю огорода стоял парник. Кот и мышонок осторожно к нему приблизились. Все было тихо. Парник стоял, как стоял, и ничего необычного не происходило. Вдруг внутри парника что-то со страшной силой ударилось в стену и раздался жуткий гудящий рев. Там и Батон отскочили и залегли в зарослях лебеды. «Видал?» — прошептал Батон. «Да уж», — сказал Там. Тут снова раздался мощный удар, а за ним последовал душераздирающий рев. «У меня от этого воя мурашки по спине», — признался Там. «Слушай, может, не надо никуда лазить? Давай уж сразу эвакуироваться». «А ты представляешь, какая это возня?» — сказал Батон. Это же всю вашу мышиную братью переселять надо. А я? Меня куда? А крот Бархатов с женой? Ты сам подумай. Лучше уж проверить сначала. Может, он и не злой, а просто напуган или есть хочет. Так мы бы его покормили. Если он есть хочет, почему не уйдет оттуда тем же ходом, как вошел? Спросил там. Новый удар и рев прервали их рассуждения. Потом все снова стихло. Там привстал и посмотрел на парник. Его раздирали совершенно противоположные чувства. С одной стороны, ему было ужасно страшно, а с другой — ужасно любопытно. «Кто же это может быть? Как он туда попал? И почему не уходит?» — взволнованно думал мышонок. «Знаешь, батон», — сказал он, — «я полезу». Уж больно любопытно. «Давай так. У нас есть короткая входная нора». Она сразу у стенки парника начинается и выводит внутрь. Я полезу, а ты у входа стереги. Если что, я мигом выскочу. Ну, а уж если чудовище это за мной прокапываться начнет, ты будь начеку, хватай его сразу. Идет? Давай попробуем, — ответил Батон. Там и Батон ползком добрались до парника. Мышонок нырнул во входную нору, а Батон весь подобравшись, сел у входа и стал внимательно смотреть внутрь дыры. Тут раздался новый удар в стенку и грозный рев. Потом вздрогнул, но не отступил. Тама рев застал как раз на выходе в парник. Мышонок замер. Потом осторожно высунул из норы голову и осмотрелся. Кругом ветвились густые кусты помидоров. На некоторых уже краснели помидорины. На соседней грядке тянулись вверх привязанные к палочкам лозы огурцов. Тут и там свисали огурчики, похожие на патроны. Все было привычно и знакомо. Вдруг из зарослей помидоров прямо на там кто-то выскочил. Там юркнул обратно и зажмурился. «Там, миленький!» — раздалось в парнике. «Спаси меня!» — голос был знакомый. «А ты кто?» — спросил там. «Да крышка я, крышка!» — ответил плачущий голос. «Господи, а ты-то тут как оказалась?» «Да Марья Ивановна меня заперла случайно. Там, помоги, пожалуйста!» Там осторожно высунулся и уткнулся носом прямо в испуганную морду крышки. Глаза у той были круглые, как блюдца. «Как же оно тебя не съело! Оно вообще какое!» — прошептал там. «Кто оно?» «Да чудовище!» Кто же еще? Какое чудовище? Спросила крышка. Да что ж ты такая непонятливая, то, от которого тебя спасать надо. А тут еще и чудовище есть, в ужасе прошептала кошка. Крышка, ты уж совсем от страха полоумила. Этот монстр орет тут так, что оглохнуть можно, об стены бьется. Крышка, опомнись. Так это я тут ору, и в стенки стучу. «Тоже я! Я тут уже два дня томлюсь! Я голодала совсем! Там! Вытащи меня отсюда!» Там вылез из норы и недоверчиво посмотрел на крышку. «Разве ты умеешь так жутко выть? Посидишь двое суток голодный, еще не так взвоешь!» Грустно сказала крышка. «Я же до вас докричаться пыталась! Погибаю я!» Там внимательно оглядел крышку. Вид у нее был и вправду жалкий. Склокоченная, худая. Не крышка, а прямо швабра какая-то. «Так, ситуация меняется», — сказал он. «Только как же мы парник откроем? Задвижка крепкая, да и высоко она. Чтоб тебя отсюда достать, нару расширять придется. Ты хоть и худая, а в эту не пролезешь». «Тамчик, дорогой, вырыйте нару, пожалуйста», — заскулила крышка. «Да выроем, выроем, успокойся. И как тебя угораздило тут застрять? Зачем ты вообще сюда полезла?» «Да я вместе с Марьей Ивановной потихоньку зашла. Я хотела землероек половить. На них же наш уговор не распространяется. Вот и думала, половлю землероечек. А как она вышла, я не заметила. А потом, смотрю, заперта уже. Вот, — виновата проговорила крышка. «Там, помоги». Ладно. Ты давай не отчаивайся, вытащим мы тебя. Но только я один такую широкую нору не пророю. Тут помощь нужна. Пойду организую что-нибудь. А ты сиди, жди. Когда там вылез обратно в сад, у входа его встретил батон. Вид у того был растерянный. Ты победил его, что ли? Спросил кот. Я жду, жду, а тихо все. Ты победил чудовище? И это чудовище, твоя кошка-крышка. — Крышка? Ну да, вполне себе чудовище, — сказал там. Чудовище глупости и обжорства. Это она там застряла, а как оголодала, так и начала весь этот концерт. — Вот дурында в сердцах, — сказал кот. — И что мне с этой разгильдяйкой делать? — Откапывать ее теперь надо, рур расширять. Пойдем с папой поговорим. Когда там рассказал все папе, тот почесал за ухом. Спасать кошку? Это у меня впервые. Ну что ж, кошки тоже жить хотят. Ладно, откопаем. Только ты, сын, еще кого-нибудь позови. Работа большая, помощник нужен. Там побежал к Бархатову. Крот внимательно выслушал и насупился. Не терплю я кошек. Хоть меня они и не трогают, солидный я, для них великоват. А все равно разбойники они. «Ну, только ради тебя, там, ради нашей дружбы. Пошли, откопаем бедолагу». Целый час папа и Бархатов плечом к плечу расширяли нору. Никаноры там отбрасывали землю, а Батон сидел у парника и через стенку успокаивал крышку. Когда проход был готов, крышка полезла наружу. «Тесно-то как! Ель ползу!» — слышалось из норы. Наконец над землей показалась ее голова, а потом и вся кушка вылезла. Теперь она была похожа не просто на швабру, а на грязную и мокрую швабру. — Ну и видок у тебя, — усмехнулся Батон, — прямо королева красоты. Что-то твой дружок скажет. — Не издевайся, — буркнула крышка. — Батон, правда, давай сейчас без шуток попросил там. Ее накормить надо. Батон и Крышка пошли домой. Бедная кошка так ослабела, что коту приходилось подпирать ее боком. И шли они медленно-медленно. «Дорогой Бархатов», — обратился там, к рату. «огромное вам спасибо за помощь. Я даже не знаю, как вас отблагодарить». «А позвольте мы вас в гости пригласим», — предложил папа. «Рядом с вами работать было так приятно. Вы такой блестящий землекоп, что я буду счастлив угостить вас» и за чашечкой компота обсудить тонкости вашего мастерства. Ну что ж, компот — это заманчиво. Тем более, что я бы тоже хотел продолжить знакомство. Я только отлучусь на минутку, предупрежу госпожу Бархатову, а потом уж весь в вашем распоряжении». Икрот, медленно ощупывая лапами дорогу, пошел к своей норе. «Папочка, — сказал там, — ты такой у меня, такой любимый!» А ты у меня тоже такой любимый, ответил папа. Только ужасный путаник. Почему путаник? Да ты всех зверей запутал в деревне. Раньше как было? Мыши сами по себе. Кроты тоже сами по себе. Уж про кошки я не говорю. А теперь что? Кроты с мышами спасают кошку. Не разбери их какая-то. Хотя, впрочем, может, это и неплохо. Это не неплохо, «Это просто чудесно!» сказала мама, выглянув из травы. «Ну-ка, все бегом домой и быстренько готовим праздничный обед!» И мыши одна за другой скрылись в норе под старой вишней. А кот Батон сидел в избе перед миской и смотрел, как крышка за обе щеки уплетает запасы корма, оставленные хозяйкой. «Ешь, ешь, дуреха!» ласково ворчал Батон. А сам думал, Хозяев нет, с мышами договор. Чем я ее выкармливать буду? Придется рыбу ловить. Эх, нелегко быть за старшего в доме. Нелегко.